Глава четвёртая. Медорское войско шло весело, не утруждая себя скрытностью перемещений. Сёла так и гудели от новостей. Пострадавшие после набега даранцев серфа на перебое рассказывали друг другу о блестящих рыцарях и великолепных вскакунах, что направлялись на юг, отомстить за нанесённые обиды. Алидоре не стоило большого труда двигаться следом. На Сиараса она подготовилась куда основательней. Как и всякую девушку благородного происхождения, её обучали обращению с оружием, жаль только никогда не допускали до да хоть сколько-нибудь настоящих схваток, пусть даже на тупых деревянных мечах. Она училась отбивам и ударам, но исключительно с воображаемым противником. Сложные передвижения и проделываемые клинком фигуры, как называл их Метер д'Джорно, способствовали напряжению воли и тела, но не более того. Наученная горьким опытом, она знала, куда не следует соваться. Никто из тех, кто протягивал ей краюху хлеба или поил её жеребца, ничего не заподозрил. Она старалась говорить поменьше, э, голос делала пониже. Ну и свободная куртка в сочетании с туго затянутой грудью довершали дело. Отвенить в Долье попасть можно было многими путями. Например, отправиться на восток приречным трактом до пограничной крепости Ликси, где имелся даже мост на ту сторону. В экзамко аджакор или двинуться на юг, киледе, или же на запад к последнему мостовому владениях клана Солле. Король Миадора не мудрствовал лукаво. Он выбрал путь через всё тот же Берлекор. Шли через разорённые и выжженные земли. Наёмники Дарана повеселились здесь на славу. Дома кое-где размётаны по брёвнышку, в деревнях остались только старики, старухи да совсем малые дети, кого живыми не довести до рабских торжищ. Остальных угнали в полон. Король не торопился. Армия Дарану отигощена обозами караванами бредущих невольников, от миадорского войска ей не уйти, только если бросить всю добычу. Капс брат не сомневался, что ему удастся настичь отступавших наёмников, отъевшиеся и отдохнувшие в стойлах родного вентежа ребеца Ледора, играючи оставлял позади Лигу Залигой. Что сейчас творится дома, Даньята старалась не думать. в конце концов, а маменьке есть кому позаботиться. Она Алеидора не единственное дитя. Есть кому принять титул синьора Венти, есть кому подать дельный совет. Я там не нужна, убеждала она себя. Папа погиб из-за меня, мне за него имстить. И клянусь семьёю зверми, я отомщу. Она даже не заметила, как почти забыв о Боме-прок리에таре, вспоминала сейчас лишь семь древних сил, прося у них защиты и подмоги. Ведь один раз они уже помогли, помогли, кто бы что ни говорил. От чего-то Даньяте представлялось Даниэль взя важным самой покорять Баигли, чтобы если уж семь зверей положили ему умереть, он погиб под её собственные руки. Да, она умеет. Да, она убила человека, того самого Грамилова в побитой собаке, потому что не надо себя обманывать. Рана была смертельна. Придел человеческой жизни положила именно она, благородная Даньята. а вовсе на многоножке гнили. Войсками Адорского короля шло широко, перехватив небольшие отряды даранских наёмников, у кого жадность взяла верх над осторожностью. Главные силы дольинцев отступали, пытаясь укрыться за рекою, хотя Алидора слышало у походных костров, что его величества Хабс брат рыжебородый не собирается останавливаться на берегу Дольги, что принял обиду и смерть своего верного вассала словно обиду и смерть собственного отца. и что мест его не окончится на какой-то там приграничной реке. Король не бросал слов на ветер. Его рота имела в запасе всё потребное для быстрой переправы. Хабс брат словно бы даже хотел, чтобы войска Сэнора Даранау скользнуло в свои пределы, так представился бы отличный повод последовать за ними. Через реку Алеидора перебралась уже ночью вместе с последними отрядами меадорцев. Никто не обратил внимания на молодого Сквера в добротной одежде. если кто и косился так на Жерепца, а не на его хозяина. Снова в Долье, когда Талиедору привезли сюда испуганной девочкой, определив в воспитаницы в чужую семью, тогда её очень поддержала Донья Дарано, сама прошедшая такой же путь. Не злая, она жалела гордую Миадорку, так старавшуюся не показывать никому собственных слёз. Но теперь всё по-другому. Теперь я отплачу за всё, за всё. за плети байегли, за собственный ужас и бессилие, за солёные слёзы, неудержимо катившиеся по щекам, за мольбы, только располявшие вошедшего в прах муженька. Конечно, было и многое до этого: презрение Дигвела де Рано, не слишком старательно укрытое вежливыми по форме словесами, похлопывания по филейным частям от самого сеньора де Рано и и Аледора с маниакальной настойчивостью вспоминала всё. мельчайшие обиды и унижения. Очень скоро ей будет кому предъявить счёт. Очень скоро, совсем скоро, как только победоносное войскоми Адора обложит мрачный Деркор. Армия Хабс брадары Жебородова маршировала по Долье. Адора благоразумно не лезла в первые ряды, что ей там делать, почти безоружной, с одним лишь лёгким мечом, вернее сказать, мечиком у пояса. Конечно, самострел штука верная и бьёт она из него неплохо. Но в настоящей заварухе толку от него почти никакого. Заря старалась разукрашивая восточные края неба, но чьи-то невидимые кисти уже перечеркнули алые длинными дымными полосами. Впереди пылали пожары, их дуга расходилась всё шире. Рыжебородый перешёл вдолье во владениях клана Берле, и многочисленные рыбацкие деревушки в купечь сселениями пахотных серфов мигом сделалис добычей пламени. Мимо первого такого селения Алиедора проехало Когда солнце уже поднялось, разогнав утреннюю мглу, рухнувшие венцы ещё не успели остыть. Над грудами углей курился дымок. Прямо поперёк дороги лежал зарубленный махнатый пёс. Пасть распахнута, клыки оскалены. Он доблестно бросился защищать хозяев и погиб, не отступив ни на шаг. Гайто Алеидоры захрипел, мотая головой и не желая идти вперёд. По обе стороны дороги громоздились безобразные груды рухнувших прёвен, закопчённые печи. и мёртвые тела уже облепленные непоосеннему наглыми и бойкими мухами люди тегуны шерстистики все вперемешку все мёртвые алеидора отцепенила не в силах моргнуть она медленно ехала сквозь кладбище и жаребец её ступал как никогда бережно точно боясь потревожить прах здесь полегли простые серфы далиинцы подотной народ сенора Берле в годных к работе мужчин и женщин по хозяйски вместе с детишками угнали отживших своё стариков просто перебили. Не мучили, нет, просто уничтожили словно крыс. Почему? Как так? Ведь подобное могут сотворить только деранцы, нелюдь, гады и негодяи. Мои сородичи-адорцы, сражающиеся за свою родную землю, никогда. Это наверняка дело рук какого-нибудь отбившегося полка наёмников, кое их щедро набирали на службу в Даркоре. Она старательно пыталась обмануть себя и почти преуспела. пока она натолкнулась на пропоротое вилами тело мёртвого пехотинца в цветах королевских рот Миадора его пришпилило к бревенчатой стене до да так что босые ноги на сапоги кто-то уже позарядился не касались земли нет нет поспешно забормотала Алейдора отворачиваясь и зажмуривая глаза это не так это не они он он конечно же он просто защищал серфов а вилы ядовито осведомелся внутренний голос "Авила мог схватить любой наёмник", слабо сопротивлялась она. "Перестань не дурачься", прикрикнул всё тот же незримый собеседник. "Да я такое как выбралась из опустевшего селения, кучку домишек на самом краю за широкой наполненной водой канавой, где плескались безразличные ко всему жирные нелетающие нырки, огонь пощадил. Огонь, но не люди. Акконце выбиты, двери сорваны с петель. Соломенные кровли размётаны. Здесь уже убивали просто так для удовольствия, не в силах насытить жажду кровавой потехи. Коровса в споротом выменим, шея пробита копьями, изрубленный пёс пригвождённый стрелами к брёвнам. Лейдора забыла об осторожности, gaito шагал предоставленный сам себе. Она слышала, что на войне случается всякое, как осторожноговаривали бывалые отцовы-спдвижники. Пока жила воспитанницей в Даркаоре, Сам Сеньор де Рано никогда не обсуждал в её присутствии подобные. В лучшем случае речь могла идти о бесчинствах каких-нибудь пьяных наёмников, никчёмного сброда, неизменно приводимого к порядку и покорности доблестными рыцарями замка Дэркор. Конечно, в балладах враги не раз творили старательно описываемые менестрелями бесчинства, но так тоже были враги: зомби некрополиса, северные варвары с той стороны моря тысячи бухт измое и лимисба. Порой голимы на всена, хотя держав огмедори опасались трогать даже в уличных куплетах. Высокий Аркан отличался странной для столь могущественных магов чувствительностью к поношениям в свой адрес. "Нет, нет", лихорадочно шептала Алейдора. "Я ничего этого не видела, совсем-совсем ничего. Мне всё почудилось, это дурной сон. Сейчас я открою глаза и" коротко вскропнул жеребец, запнулся. Даньята пришла в себя. Скак он поднялся на небольшой лосый холм, куда вскарабкалась ведущая прочь из погибшего селения дорога. Далеко впереди мелькали фигурки всадников, медленно тащились телеги, а ледора настигла тылы медорского войска. От чего-то сразу вспомнились плотно вцепившиеся в запястья чужие пальцы, потные и грязные. Нет туда она торопиться не будет. В конце концов, сидельные сумки пока ещё полны, гайто себе пропитание тоже найдёт. Хотя осенняя траваня относится к числу его излюбленных яств, Аледора знала эти места. День хороший, и с Качки до да замка Деркор по правой руку вьёв, и присмотревшись, Даньята разглядела поднимавшиеся там дымные султаны, словно множество лезвий в онзённых в распятое и беззащитное небо. Земные и воздушные пределы дольев в равной степени платили за грехи клана Дарану. Что-то заставило резко натянуть поводье, откидываясь далеко назад. Гайто захрипел, роя копытом в землю, не хотя подчиняясь юной хозяйке, але идора остановилась, оглянулась и застыла холодее. Прямо посреди пепелища стремительно вспухал громадный пузырь, в воздухе разливался отвратительный кислый запах. Скорее даньята гони, же репца гони не мешкой. В прошлый раз гниль тебя отпустила, удовольствовавшись другой добычей, дам в побитой собаке, сейчас может и не отпустить. Скаконвскин вскинул голову, дико заржал, почти закричал, но тонкие пальцы обрели сейчас прочность металла. Словно зачарованная Алеидора смотрела, как надувается пустула, как лопается чудовищный пузырь, извергая поток жёлтых многоногих тварей. Они растекались по пепелищу и в самом деле, словно гной из прорвавшегося нарыва, под сплошным их покровом исчезали обугленные брёвна, груды кирпичей, оставшиеся от трогнувших печей, исчезали и мёртвые тела. Там поток многоножек взвихрялся, замедляясь на краткое время и вновь взглаживаясь, устремляясь дальше, словно кто-то швырял камни в речной поток. Она даже не думала о бегстве, а Ледору словно пригвоздила к месту чья-то невидимая рука, против её же воли нараввь оттолковать: "Смотри же, неразумная, смотри!" И Даньята смотрела. Всё шире и шире делался жёлтый круг, укровая, очищая землю от всей страшной памяти разорения. Исчезало пепелище, исчезали теля людей и скотины, оставался лишь он непобедимый и неодолимый, всепоглощающий. Что же ты стоишь, безумная? А куда бежать и зачем? Алеидора будто окаменела в седле, руки с небывалой, незнаемой силой натягивали поводья, колени сжимали бока готового вот-вот взбеситься к гайто. Многоножки приближались, наровисто перебирая конечностями, щёлкали изогнутыми крючками челюстей. Жеребец вконец обезумел от ужаса, узда вырвалась из рук Даньяты, едваня оторвав ей пальцы, искокон помчался прочь, вмикаставив жёлтый круг далеко позади. "Нет, Гайто, стой, стой во имя семи зверей, я должна это досмотреть, во что бы то ни стало". Руки вновь обретя твёрдость, поворачивают хропящего скакона, пропитанный отвратительной кислетиной ветер наотмашь бьёт в лицо. Но Алидора лишь прикрывает глаза ладонью и гонит, гонит Гайто обратно к залятой гнилью деревне. Вот и снова приметный холм, вот и следы копыт её скакона. Алидора останавливается и смотрит. Отвратительное зрелище, от которого любой, что в замке Венте, что в Даркоре бросился бы на утёк так, что сверкание пёток осветило бы путь в любой тьме. А она, благородная Данья, та кому положено лишь истошно везжать, да подбирать юбки. Заскакивая на лавку, едва заметив мышь, сидит в сдлении в силах отвести взгляда от разворачивающегося перед ней таинства. Да-да, именно таинство. Затопившее останки несчастной деревни жёлтое войско добралось до околицы, захлестнуло плетни, растеклось по окрестным полям и остановилось в шагах в 50 от подножия холма, где застыло Алейдора. Многоножки в чём-то сосредоточенно рылись, словно и не замечая чёрного жеребца и тонкую фигурку наездницы в мужской одежде. Подшевелившаяся поверхностью жада этого озерца уже исчезло всё, хоть чем-то напоминавшее о погибшей деревне. Всё сгинуло, перетёртое в мелкую пыль неутомимо работающими жвалами. Но что же дальше? Почему твари никуда не мчатся, не ищут себе новой добычи? Шоршали и шелестели жёсткие панцири. Твари гнили, творили свой тайный обряд. Лейдора смотрела, будучи уверена, что никто больше ни в Долье, ни в Мядоре, ни в Доарне никогда не видавал ничего подобного. Да что там в Долье и Доарне? За такое зрелище отдали бы правую руку знаменитые маги высокого аркана или величайшие из мастеров некрополиса. Лейдора никогда не слыхала, чтобы гниль могла так себя вести. А потом что-то разом вдруг изменилось. Даниэте показалось, что на неё в немом ожидании уставились миллионы холодных и пустых глаз. Многоножки замерли дружно в перифе ввалидору мелкие колючие буркалы. Уходите прочь, не выдержала она. Убирайтесь совсем, утопитесь где-нибудь или полопаетесь все. Наверное, внутренне она ожидала, что сейчас, как в балладах, всё скопище монстров безмолвно подчинится её воле. Конечно, этого не последовало. Многоножки просто отвернулись. Довевший Алидора совокупный взор множества злобных глазок исчез. Жёлтый поток неуспешно потёк к Даньятино, и в половину не так быстро, как знала она, способны бегать эти твари. Она едва не захлебнулась криком, со всей силы ударив скакуна каблуками по бокам. Гайто не пришлось панукать. Сейчас он, наверное, обогнал бы даже северный ветер. Многоножки остались далеко позади, но Алидора вновь повернулась к куна, описывая широкую дугу. Что-то удерживало, не давало так просто удрать куда подальше. Она должна увидеть, что случилось с той деревней. Край жёлтого потока как раз уходил за холмы, когда Алеедорова вновь приблизилась к злополучному селению. Впрочем, о том, что здесь когда-то стояли дома, бродила скотина, жили обычными заботами люди, теперь не напоминало вообще ничего. На месте жуткого побоища темнела взрыхлённая, словно ждущая озимого посева земля. Не осталось ни углей, ни золы, ни завалов обгорелых брёвен, ни плетней, ничего. Тел не осталось тоже. Земля чиста и свободна от скверны. От скверны? С каких это пор убитые и замученные скверна? Земля всё равно это наше людское, это мы так считаем, раскинувшееся у нас под ногами может решить совсем по-иному. Гниль прорвалась, И там, где лилась кровь, где последние вопли, стоны и безнадёжные мольбы вонзались в землю, сотрясали воздух, отзавались корчами в подземных водяных жилах, ровный и чистый круг. Земля свободна от скверны, произнёс кто-то словно бы на ухо Алеидоре. Земля свободна от скверны. Алеидора постояла ещё какое-то время, бездумно глядя на пашню, на зрачок из палинского глаза вдруг открывшегося на просторах доли. Невольно ей пришлось двигаться следом за жёлтым потоком. Многоножки деловито и сосредоточенно топали прямо по дороге, но не похоже было, чтобы они успели особенно поживиться. Их замечали издали и успевали разбежаться, где, конечно, оставалось кому разбегаться. Вдоль тракта всё казалось разграблено, как и в попавшемся Ледоре Селе, и на следующем пепелище многоножки задержались, точно так же очистив землю от всего, что напоминало бы о кровавой драме. К ночи твари стали, как и положено, умирать, беззвучно, безразлично к собственному существованию. Трупы их, перевернувшиеся на спину со скрюченными судорожно поджатыми лапами, сплошным ковром устилали землю, и Гейто Алиедор не отрез отказался идти по этому полю. Пришлось дать большой крюк. И повсюду донето видела одно и то же мёртвую выжженную землю. Уже при свете первых звёзд Алиедор встретила унылую колонну бредющих пленных. Мне адорт сигналы на север каравана живой добычи, точно так же, как и совсем недавно доранцы на юг, ночью стало хуже, гораздо хуже. На заре во над Фёфом испятнала горизонт, словно полчище жаб выпучилось круглыми гладелками на испуганно попятившиеся звёзды. горело и далеко впереди, горело и позади. С полуночных пределов явился бродяга ветер, прошумел над ещё неостывшими углями. поднял, подхватил бесплотными ладонями невесомую в залу, с размахом швырнув её в девственно чистые ледники Риарских гор и истоки рек помутились. Алейдора дрожала у бока прикрывавшего её от ветра жеребца. Гай тот тоже тревожился, шумно втягивал широкими ноздрями воздух. Холодные потоки несли гарь и пепел. Конечно, это всего лишь серфы, само их существование от милости Сюзерены, но он заповедовал снисходить к нуждам малых и не творить насилия над беззащитными, иначе как карае за проступки. Конечно, доранцы начали первыми. Конечно, эти самые серфы послушно вставали в ряды их подсобных полков, являясь по первому зову синора. Наверняка они тоже не упустили своего, когда войско даркора разоряло окрестности Венти. Всё ещё пыталась успокоить себя Алейдора. Утром, холодным и безсолнечным, она вновь забралась в седло. За ночь пожары отпылали, и по небесным путям теперь стремились одни лишь тучи, уже неокрашенные горькими дымами. Не желая рисковать, Даньята кралась обочинами, от рощи к роще, мимо опустевших рыбацких деревенечек, мимо серой глади озера Эве, старательно уклоняясь от встреч даже с одиночными всадниками. Мядорское войско, почти не встречая сопротивления, ванзилось в земли Долья, словно ядовитый кинжал в спину. Даранцы отступали, даже не пытаясь встать за слоном. Впрочем, скривив губы, подумала Алеидора: "Ано и понятно. Границу коренных земель рода Дарана мы ещё не перешли, а клан Берле, что ж, ему не повезло. Но с другой стороны, кто же теперь встанет под знамёна сенора Дарано, если он вот так бросает собственных союзников на разорение? Что-то здесь не так". У Шаната, благородная Даньята Алеидора Венте, чуть было не сделавшаяся младшей доньей Байгли Дарано, знала своего не состоявшегося свёкра. Жёсткий и жестокий, он знал, что такое держать слово и не отступал от раз данного. Дело нечисто, как есть нечисто. Сеньор Дирано отступал по кратчайшему пути к родным стенам, оставив далеко за спиной Берлекоор и близко даже не приближаясь к восточному форпосту королевского домена. крепости Алете. Словно на показ, словно старался уверить своих противников, это мол наша и только наша война, король тут ни причём. Хотя отступить к Калете имело смысл, и это понимала даже неискушённая в воинских науках Алеидора. Город-крепость был хорошо укреплён. Его башни и баллисты, не говоря уж о королевских боевых магах, могли устроить миадорцам поистине тёплую встречу. Не следует забывать и о том, что отцалить от достоличного Симе едва ли не больше двух десятков лиг по добрым долинским трактам, два дня марша пешего войска, а конные покроют этот путь и того быстрее. Но это будет означать, что король Долья отрёкнул позицию беспристрастного, хотя бы на первый взгляд, арбитра и в открытую ввязался в войну на стороне своего вассала, следом за его миадорским величиством. Да не посидит, как можно дольше его борода думала о Леодоре. Это уже не синоры Венти против синоров Дарана или даже не король Хабс брат против Дэркора, это Долье против Миадора. Ледора поёжилась. Воевать дальинцы умели. Не зря же столько лет сдерживают повелители нежити кошмарных некромантов, с редкостным упорством засылающих на западный берег широкого Сиххота новые и новые отряды боевых зомби. Об этом ли Ледора наслушалась будучего воспитаницы в Дэркоре? Видела сама, как, отвечая на призыв короля, Сэнор Дарана собирал собственных вассалов отбивать очередную волоску мертвеков, и как потом рыцари возвращались, хвастаясь жуткими трофеями, отрубленными головами зомбиков, долгожившими и ворочавшими глазами в стеклянных банках, куда их устраивал метр Бравикус. Помнила причудливое оружие, всё в каких-то нелепых крюках и остриях, что тоже привозили гордые победоиурыцари. Нет, Дольге было сильным врагом, его воины опытными и бывалыми. В половине дневного перехода от Даркора мядорцы настигли врага, или вернее сказать, не состоявшееся свёкр Алиэдора наконец перестал убегать. Мядорские полки развернулись широко, обойдя далинцев с разных сторон и, похоже, ничуть не сомневаясь в победе. В их рядах бесперечь трубили рога, туда-сюда носились разреженные герольды, И достойные рыцари то и дело выезжали из шеренг, чтобы лишний раз бросить в лица гнусным доранцам какое-нибудь особенно хлёсткое сравнение их матушек с различными домашними и дикими животными, равно как и предпочитаемые ими способы интимных отношений. А леди Дория хватило сообразительности не лезть в королевский лагерь, выдавая себя за какого-нибудь заблудшего оруженосца. Собственно, она не слишком понимала, что и как собирается делать в грядущем сражении. Наверное, смотреть и ждать. Чего? Семь зверей подскажут. Кажется, на сей раз они попались. В животе у благородного дона Дигвеладарана прочно засел мерзкий ледяной комок. Зубы судорожно сжались, челюсти закаменели, а всё отец, старый болван, выживший из ума, до последнего отказывавшийся бросить пленников, всё про убытки толковал. Какие уж теперь убытки ноги понести? Что, сынок, штаны намочил? Отец обладал поразительной способностью появляться там, где и когда не надо. Решил старик Дараны зума выжал, пора бы ему и на боковую к зверям, если уж дома до прокрятора не дотянется, а? Ну, думал так щенок, признавайся, в глаза мне смотри. Дегвёл не опустил взгляда, но только семь зверей знают, чего это ему стоило. Б Батюшка, да разве посмел бы я Что Зенки не отводишь, молодец, фыркнул Синор. А что врёшь плохо. Отцу одному врать не могли. Всем должно казаться, что мы в ловушке, что выхода нет, верно? Так ведь и в правду нет, отец, попытался возразить Дигвел. Умом в нашей семье рас слаблен всегда был один байгли, рявкнул старший Дарана. Не заставляй меня поверить, что и ты такой же. Неужто я бы не приказал Телеге бросить Аполлон перебить, как бы и впреем рыжую бороду испугался. Но они ше кружили нас, батюшка. Окружили, потому что такой приказ дал нам наш король, его величество Семерр, владетель Доли. Ох, не сдержался Дигвелл. В животе стало куда легче. То-то что, ух, плохо видать тебя учил. Значит так, встанешь на правое крыло и будешь держаться, пока до я трижды в рог не протрублю. Огромный Гейто смирно стоял в густом подлеске. совершенно по-человечески вздыхая, словно скорбя, готовая вот-вот пролиться кровь. Алидора укрылась в непролазной чаще на склоне холма. Впереди на широком поле стройились полки, развевались многоцветные прапоры и трубили рога. Даранцы сжались плотным клубком, вновь загородившись, где могли телегами и укрыв за ними копейщиков. Ну, начинаете же, сгорала от нетерпения Алидора, глядя на блестящие воинства Мидора. на сверкающие доспехи и гордареющие стандарты. Чего тянуть? Напрокинуть этих деранцев в землю их втоптать так, чтобы им окошек не видать стало. И его величества король Габс брат её словно бы услыхал. Высоко-высоко взлетел, наполненный горячим дымом сигнальный шар с развивающимся под ним алым прапорцем, где на врага кидался в вечной ярости золотистый саблезубми адора. Шар паплыл над полем, которому ещё только предстояло сделаться смертным, над островерхими шлемами и пиками дальинской пехоты, над составленными вместе телегами, над шатрами, распахнувшими крылья пологов, над жёлтыми рощами. Он поднимался всё выше этот шар, а сильный ветер нёс его прочно на север к пограничной долие, в медорских полках сыграли атаку, хриплым и нестройным хором множества рогов. Одна за другой конные сотни трогались с места, сперва шагом, постепенно всё убыстреясь и убыстреясь. Восторг сдавил Аледори горло, она не замечала, как прижала к подбородку кулачки. Вот спустили тетивы конные стрелки. Вот доскакав, спешились арбалетчики, спеша составить стену щитов, из-под прикрытия которой их товарищи станут поражать стандаранцев. С гиком и воплями бежали миодорские пешцы. Не иначе, как его величество пообещал им долю добычи, когда станут грабить Длинский лагерь. Вот рыцари, начав атаку шагом, пришпоривают коней, нагибают копья, рядом с ними чуть отставая бежит пехота. Сейчас они сломают хребет наконец-то попавшему в ловушку зверю. Сейчас. Сейчас, сейчас. Даранские полки не дрогнули при виде скачущих на них блестящих рядов лучшей рыцарской конницы Адора. У них тоже имелись и лучники, и арбалетчики. И они, похоже, решили дорого продать свои жизни, отнюдь не бросив оружие, на что надеялась Алидора. Они как могли быстро тянули тетивы и перезаряжали самострелы. Ох-ох-ох. Быстро-быстро зашептал Даньята, видя, как стали падать поражённые стрелами рыцари в первых рядах медорского войска. Но расстояние быстро сокращалось, и, конечно же, стрелы не могли остановить порыв воинов Габсбурга. Когда разделяющее противников пространство почти исчезло под массой людей и гайто, рыцари бросились навстречу, опустив копья. Треск и грохот сшибшихся рыцарских лавин. Кто-то летит из седла, нелепо раскинув руки, кому-то остриё пики сносит шлем вместе с головой, кому-то раскалывает щит, а кто-то напротив, изловчившись, этим самым щитом сметает с седла неосторожного противника. В разрывах рыцарского строя миадорская пехота полезла на окружавший стан телеги. Защищавшиеся отбивались длинными пиками, в упор разряжали самострелы, в ход скоро пошли мечи и топоры. Аледора замерла не в силах отвернуться, не в силах упустить хотя бы миг, разворачивавшийся перед ней у кровавой вакханалии. Мы победим, мы не можем не победить. Потом она доберётся до замка Дарана, она отомстит и вернётся домой. Брат Карол, новый сеньор Венти, окончательно примет замок под свою руку. Матушка, как и прежде, станет вести дом, стараясь сжиться с утратой, не падать духом, ведь ещё надо женить и выдать замуж младших. И Анна, Аледора Венти, Венти а никакая не дарана, займёт там достойное место. А потом, потом она встретит его, настоящего, что въедет в ворота их замка на снежно-белом гайту. И всё будет очень-очень хорошо. Жаль только, что папа не сможет провести её меж рядами шпалер к алтарю, где будет ждать нетерпеливый жених. Но пока что ей надо отомстить. А уж о вдове это на при этом или нет, всё в руке Ома Прокреатора и семи зверей. Она настолько пристально следила за королевским стягом Хабсбрада, что даже не заметила, когда в битве всё вдруг изменилось. С севера в спину торжествующим медоарцам ударили невесть откуда взявшиеся всадники, тоже красивые и гордые в столь же блестящей броне и точно так же плыло над их головами целый лес тонких копий с яростно трепещущими яркими прапорцами в самой же середине клохалась золотисто-чёрная королевская знамя Дольи его величество симмер почтил своим присутствием бранное поле аледора ахнула поспешно зажав рот ладонью лоб мгновенно покрылся потом как же так почему это ж неправильно это мы должны были победить Это мы хорошие, это на нас напали, это к нам в балладах всегда в последний миг являлась помощь, к нам, а не к негодяям Дарано. Мало кто из медорцев успел развернуться навстречу новой угрозе. Сверкающий клин отборных рыцарей Долье, Гледора узнавала их стяги, пронзил насквозь один конный полк, ударил в бок другому, разбив на множество живых осколков, словно кузничный молот глиняную чашу. Меадорский стяг с золотым соблезубом ринулся на перерез чёрно-золотому знамени дольи. Рыцари сшиблись, не уступая друг другу. Однако из дальнего леса появлялись всё новые и новые отряды королевского войска, снарявисто беря меадорцев в клещи. Ледора взрисло как в лихорадке. Она понимала, что отсюда надо убираться, что поход его величества рыжей бороды заканчивается совершенно не так, как должно, но сил подняться в седло не было. Словно их без следа смыли безудержно полившиеся слёзы, и она досмотрела до конца последний акт трагедии, видела, как золотой соблезуб Меодора паник и исчез в топтанной в землю, как разбегалась в отчаянной надежде спасти спехота, как один за другим бросали оружие и становились на колени с поднятыми руками гордые рыцари его величества Габсбурга, и как их деловито взяли торжествующие дальинцы. Победители не захотели праздновать на костях. Пленных погнали прочь куда-то на юг, остальные полки немешком выдвинулись на север в погоню за теми, кому посчастливилось вырваться из расставленной королём всем мером ловушки. Лидорова всё сидела в зарослях и, если честно, почти не понимала, что творится вокруг. Ей вдруг показалось, надвинулись ранние сумерки, полуденный свет померк, светило утонуло в облачном море, и поле сражения как-то подозрительно быстро опустело. Тела, тела, Всё поле завалено телами людей. Специальные команды мортусов, которым предстояло похоронить мертвецов, ещё не появились. Мародёров тоже не было. Никто не пытался отбирать трупы. За такое король Семмер вешал быстро и высоко, не утруждаясь разбирательствами. Данита плакала и никак не могла остановиться. Но она всё-таки заставила себя приподняться и осторожно глянуть сквозь колючие ветки кустарника. По сердцу прошлась холодная коса страха. ни за себя и даже не за родной миадор однако алидора не отпал зала и не отводила взгляда до тех пор пока вдруг не увидела тень тень솟калась из ничего там где кипел особенно жаркий бой где гуще всего лежали павшие вот ещё мгновение назад ничего там не было а сейчас уже возвышается высокая тонкая фигура вся серая словно и впрям поднявшаяся оторвавшаяся от земли чья-то тень тревожно зафыркал жеребец наклонился в коридоре, зубами словно пёс потянул её прочь, но сама Данията -то точно отцепинела. Страха не было, скорее она боялась другого моргнуть и пропустить нечто Даниэль-заважное. Тень медленно плыла над полем, чуть колыхаясь, и совершая пустыми рукавами призрачного одеяния какие-то пасы. Наверное, там всё-таки ещё оставались живые, потому что путь тени оглашался стонами, почти что криками. На них умиравшие отран тратили последние силы. По спине Алиедоры тёк ледяной пот. Хропящий гейт тащил её прочь, словно вайкс самать крошку шерстистика, а она заворожённо глядела на жуткую сущность, что плавала над телами, задерживаясь лишь на краткий миг там, откуда раздавались стоны, и они тотчас стихали. Что это, откуда, почему и зачем? Жеребец немилосердно куснул Алиедору за плечо. Ай! Тень замерла, обернулась в сторону скрывавших Даниату зарослей, и девушка ощутила, как холодный клинок словно разрезал её на пополам, пресекая само течение жизни. Замер даже гейтво. Однако ледяной меч, задев Алиэдору и оставив её, как почудилось Даниате, умирать от страшной раны в груди, не задержался, не добил, скользнул дальше, отамавши ещё и съевшись в груду тел мёртвых и умирающих. Что же это? пролепетала Алиэдора. Холодное оцепенение отступило. Даньята понемногу пришла в себя и сумела взобраться в седло. Захлёбываясь рыданиями, она тронула Гайто. Жеребец осторожно зашагал, сам выбирая дорогу среди густых зарослей. Никогда не ставя под сомнение отцово слово. Да как бы я посмел, батюшка? Посмел бы посмел, знаю я вас, племя нетерпеливое. Что я тебе говорил, поспеет нам на помощь его величества. Он и поспел. Теперь пойдём обратно. Надо скорлупку венте всё ж таки расколоть, да и вообще, мядор страна небедная. В отличие от нас при домом прокреатором согрешивших, видать, коль в соединённом некрополис определён. Батюшка, сегодня в словах, голосе и в взглядах Дигвела читалось куда больше почтения. Что же его величество хочет? Да самой мядорской столице дойти? Что ж чего он хочет, то лишь его величество ведомо. громко ответил синор, корчав сыну злую гримасу, мол, умалешился, а ну как нас подслушивают. "Нас слышал я, что иные синьоры по своей воле переходят долье, направляясь в миадорские пределы". Правильно слышал, сынок. Дружина аджакора обложила ликси. Рот вере подступает к драгу, даже лежебоки из солкора проснулись. Всю долье на север качнулась. Оно и верно, Вове момент, пока медор на лопатках и к их горлу кинжал приставлен. Огь загорится по ту сторону реки, огь запалыхает. Сеньор де Рано расхохотался. Славная будет охота, сынок, славная, и добыча тоже. Уже сейчас столько знатных пленников набрали, что в пору к гномам засылать на счёт новых доспехов, да до мечей с их немиронами справляться. Правда, батюшка? Глаза у Дигвела сделались словно у мальчушки перед лотком со сластями. Правда, правда, отдадим королевскую долю, как положено. Чуть громче и поспешнее добавил синор. Но оставшегося хватит, ох, на многое, сын мой, на многое. Обайгли, рискнул напомнить старший сын. Что обойгли? помурчался отец, опять рожгами размахивая небось. Размахивает, кивнул Дигвел. Нет, что ж с женой его так называемой делать? По закону-то он обрачевался, замуж за него никого не возьмёшь, только бастардов плодить и может. Хм. Замяшкался сеньор де Рано, поневоле отвлекаясь от сладостных мыслей о взятой добыче. Верно говоришь. Негоже младшему в роду оставаться непрекаенным до да бастардов ты прав плодить. Надо искать беглянку Дигвелл. Пожалуй, найдёшь её в этом бедламе. а на в замке венти где ж ей ещё быть у них есть тро дня на севере могли отправить туда могли но скорее всего али доров в родовом гнезде венти был старый упрямец кремень не человек всё моё и всё моё же дочка должна дома сидеть тем более что отослать её куда подальше показать что она с тобой испугался так что я не я буду если наша птичка не в замке прикажешь отрядить особый отряд батюшка Нет, не прикажу. Когда подступим поближе, тогда да. На рисковать добрыми воинами и слать их вглубь вражьей страны не стану. За такое надо немалую награду сулить, а баг для того не заслужил. Синор Дарана коротко и жёстко рассмеялся. Пусть скажет спасибо, что позволяем ему с рожгами баловаться. От него благодарности не дождёшься, буркнул Дигвелл. Неважно, оседял старшего сына Синор Он твой брат, ты ему вместо отца будешь, когда меня не станет. Ему жена нужна. Младшие ветви засушивать не след, никогда не знаешь, когда пригодятся. Всё понял, батюшка, смиренно поклонился наследник Даркора. То-то что понял. Поглядим, как дальше будет. Но отец, ты сказал искать беглянку, а отряд слать не велишь? Не велю. Возьми метра Бравику, пусть отрабатывает жалование. Пусть ищет, да как следует, гаданиями ли, эликсирами, ещё как-то знать не желаю, как именно, пусть укажет направление. И когда мы окажемся достаточно глубоко в медорских землях, придётся тебе, сынок, порадеть таким младшему брацу. Порадею, батюшка. Не стал спорить Дигвилл, хотя сам бы, конечно, по доброй воле никогда за это не взялся. Умом старший из братьев Дарана понимал, что с одной стороны от бастардов Баэгли Ничего хорошего ждать не приходится, а с другой, этих бастардов пока что нет и не предвидится. А лезть в осиное гнездо замка Венти и выковыривать оттуда эту проклятую даньято придётся именно ему. Дигвелл покачивался в седле, придавая не совсем обычному для молодого дона и наследника титула занятию, а именно размышлению. Разбив в открытом бою миорское войско, армия Семера перешла пограничную реку сразу в пяти местах. С северо-востока прибывали ганцы. Отряды аджакора осадили ликси, воинство владельей веркора важную мидорскую крепость Дрек рядом с слиянием Сихота и Долье. Отдельные полки наступали от дальинских городков Ано и Эшби. Зашевелились даже угрюмые отшельники из Солкуора. Их закалённые охотой на беглых серфов ратники подошли к Бринтону. Его величество король Долья хорошо подготовился к этой войне. причём готовился-то, похоже, уже очень давно, может, с того момента, как его дочь, её высочество принцесса Эльгли, в слезах прискакала к воротам Симеса, сопровождаемая одной лишь камеристкой и держа на руках крохотную дочь сын Беглой Прин, то есть временно отлучившаяся королева в это же время мирно пускала слюни на руках служанки. В свободных королевствах моря тысячи бухт случалось всякое. Мож я в припадке ревности убивали застигнутых с любовниками жон и жёны, уличив супруга в неверности, что случалось куда чаще непристойного веселья жон, травили и его и соперницу алхимическим зельем. Бывали неурядицы и в семьях коронованных особ, однако случай с принцессой Эльгли был поистине особым. Её выдали замуж за молодого, но уже известного своей силой и разгульным буйством хабсбурга даре же борово, короля Миадора, только что взошедшего на трон после того как белая смерть унесла его почтенного родителя почему молодая королева через 3 года супружества покинула Миадор вдольи суда чуть было не принято рука у его величества Семера была тяжёлая а на рудниках или скажем на бастионах военного тракта вечно не хватало кандальных рабов никто никогда не видел и маленьких принцев принцессой они росли в закрытом от всех внутреннем дворце в Симе куда не допускались даже знатнейшие синьоры хозяева семи как бы самостоятельных владений под эгидой Ски Петра Симе. Капсбрат получил разрешение жениться вторично на Меете Дарнской, но пока что у них рождались только дочери. А за спиной доля оставался некрополис, мёртвая река Сихот, разделившая, как и положено, земли живых и живых, но живущих в смертной тени, живых, повелевающих ордами нежити. Цепочка крепостей на левом берегу веками укреплявшимся всем, что только мог измыслить простой человеческий разум, стенами и частоколами, рвами и палисадами, боевыми башнями и целыми полями ловчих ям. Невольно Дигвёл вспоминал собственные путешествия вдоль военного тракта от Ильте-города Веркора возле слияния двух больших рек, Живой и Мёртвой. Никто не знал, что именно сделали мастера смерти с Сихотом. Но в его водах не водилась рыба, птицы не вили гнёзда на его берегах, и люди остерегались касаться маслянистой, серой, всегда подозрительно недвижной глади. Дольге водяночку сдерживал анекрополис, ведь когда-то давно существовал договор между всеми свободными королевствами, от Дольге на юге до Воршта на севере. Их правители поклялись на большом камне, что хранится в Симе, Наверное, самым большим камнем магии, оставшимся в руках простых людей, что будут защищать рубеж Сихота как свой собственный, жертвовать на его всемерное укрепление, посылать свои отряды и вчерёт нести караульную службу. Какое там? Договоры долго не держатся. Вдолье давно не слыхали о полках ни то, что из далёкого Воршта, но даже и из соседнего Миадора. Поэтому вспоминал Дигвиль, многие искренне радовались свадьбе брачному союзу Дольи и северного соседа, богатого и землёй, и людьми, королевство Симмер оказалось крохотным в сравнении даже с невеликими царствами на берегах моря тысячи бухт. Неужели правитель Симмеры рискнул оголить границу с Никрополисом? Да, в последнее время стычки стали редкостью. Отряды зомби и их погонщиков нечасто появлялись на мёртвом берегу Сихота, нечасто пытались преодолеть убитую, как не сомневался Дигвэль, их собственным колдовством реку. И всё равно лучшие рыцари несли стражу именно там, обетавшие вдоль военного тракта сервы платили меньший оброк. А теперь война с Миадором, война настоящая. Это уже не сварра двух поссорившихся синоров. Король Семер, похоже, решил, что можно рискнуть. Дигвёл видел стандарты королевской гвардии, с которыми они выходили на торжественный марш перед окнами королевского дворца в столице, а дальше Не знамёныли синорство Эфферо, самого непримиримого и самого упорного из всех семи синорских родов, непримиримого к хозяевам некрополиса, конечно же, и самого упорного в том, что львиную долю собранных податей, дани и оброков следует пустить не на всякие глупости, а на всящее укрепление отпорные черты вдоль Сихота. Неужто и хозяева Эфкора сменили мнение, решив, что главный враг Дольи за одноимённой рекой Во всём засихотом, думай, дигвёл, думай, много думай. Тогда быть может, голова твоя и удержится на плечах.